334. Лишение свободы считается тяжким наказанием. И однако люди сами себя лишают этой свободы в духе, и, находясь в заключении всевозможных ограничений иллюзий и иллюзий невежества, не мало того не подзревают. Люди с закрытыми глазами. Учитель хочет глаза открыть, чтобы увидел человек стены своей добровольной тюрьмы. и увидев выжелал свободы духа. Сколько ложных понятий въелось в сознании человека, что освобождение нелегко. Трагедия в том, что их просто не чувствуют и не замечают. Во тьме их увидеть нельзя, нужен свет, чтобы осветить всё и представить вещи в их истинном блаженье. Думают о смерти, её нет. думают о том, чтобы что-то скрыть, но нет ничего тайного. Думают кого-то подавить и ущемить, но сами себе наносят раны, ущемляя брата. Так надо начинать строить жизнь на совершенно новых началах и на принципах общего блага. Ибо принципы личного блага, кроме вреда, приносимого людям, тяжёлую реакцию будут иметь на приносящих. Надо понять, времена троглодитовской психологии пошли безвозвратно. На принципах нового мира должна строиться жизнь. Не нужно войн, не нужно эксплуатации других людей, не нужно насилия. Каждый стоящий за них враг человечества и нового мира. Невозможно преобразить мир сразу. Нужно время. Но преображение жизни идёт гигантскими шагами. его остановить нельзя как снежную лавину с высоты темницы духа человеческого разрушаются мощно люди выходят в жизни планетной на арену свободы